Глава 41 Договориться с телохранителем было несложно. Друг на друга они смотрели, как два бойцовских пса. Правда, страх в глазах парня в спортивках скрыть было настолько сложно, что это даже Глеб заметил. Его и оставил присматривать за обоими так, чтобы ни на шаг не отходил. Артура мы решили запереть в ванной. «У тебя нет никаких знакомых?» — на всякий случай спросил я. «Чтобы проследить по камерам, например. По каким дорогам он едет, мы этого даже не знаем», — он развел руками. «Не могу помочь, извини». Он замялся, точно хотел сказать что-то еще. Я выжидательно замер. «Мне жаль, что...» «Вот этого не надо», — оборвал я. «Ключи. Через минуту внедорожник уже ревел, выбрасывая в воздух черные тучи позади мощного дизельного двигателя. Я примерно представлял, куда мне нужно добраться, чтобы найти троицу своих сверхъестественных друзей, а потому спешил изо всех сил, не жалея ни двигателя, ни собственных сил. Пару раз мне попадались мобильные посты дорожной полиции, Везде мне грозили жезлом, но ситуация мгновенно менялась, стоило их автомобиль с синей полосой съехать в кювет. Стрелка завалила за 160, но этого мне тоже было мало. Я регулярно пытался достучаться до Тони или Лазаря. Сделать это оказалось невозможно. Ни на один из десятков моих запросов я не получил ответа. Жаль, что нельзя остановить время. Срез здесь тоже не поможет пофилософствовать и разобраться в себе — да, но не получить реальный ответ. Я регулярно моргал дальним, сгоняя на обочину неторопливых водителей. Фуры тоже частенько уходили на обочину, но временами я и сам не стеснялся по ней ехать, не забывая сигнализировать «спасибо аварийкой». Здоровенному «Шевроле» Глеба мало кто мог рискнуть не уступить дорогу. При хорошей скорости он мог без труда отправить в металлолом и небольшой фургончик, сохранив при этом способность двигаться дальше без ремонта. Но без аварий так и не обошлось. Принципиальные люди на дороге всегда найдутся. Попытавшись подвинуть уже немолодой «Фольксваген», я по итогу сбросил до 80, именно с такой скоростью немец коптил «Владимирский воздух». В этом месте обочина была узкой, но как только полоса асфальта стала немного шире, я взял правее. Немец тоже. Я предположил, что он все же уступает мне дорогу, но стоило мне вернуться в полосу, как автомобиль впереди тоже занял исходное положение. Что за... Я надавил на клаксон, оглушая всех в радиусе 20 метров, и себя в том числе. Но гудок не дал нужного эффекта. Драгоценные минуты уходили, а церемониться с принципиальными водителями я не собирался. Тем более не стоило жалеть, и это ржавая корыта, в котором под стоп-сигналами уже виднелись пятна сквозной ржавчины. Я рыкнул двигателем и оттормозился почти в упор к легковушке. Не помогло, он еще и сам на тормоз нажал. Коробка тут же переключилась в ручной режим. Я воткнул пониженную и, не выходя на обгон, резко увеличил скорость, зацепив краем бампера ржавая корыта. Мощности хватило на то, чтобы развернуть автомобиль на скорости и столкнуть его с дороги. Момент я выбрал такой, что квета не было как такового. Вольцваген просто съехал по траве до леса, пытаясь крутить рулем управляемости это не очень то помогло но итогов я не видел автомобиль исчез сзади когда я резко нажал на газ далее я потерялся серьезно потерялся потому что добрался до последнего места где можно было отыскать строицу поплутал по улицам города не дождался ответа ни от Тони, ни от лазаря а затем припарковал внедорожник на заправке после того как залил полный бак Постучал пальцами по рулю в ожидании умных мыслей, но все они решили обойти меня стороной. Я слишком погрузился в проблему, чтобы придумать оригинальное и простое решение, как найти своих соратников. Поэтому вышел из внедорожника и поинтересовался насчет фермы у кассира на заправке. «Ферма?» — женщина с явно крашенными темными волосами задумалась. «Не слышала никогда такой» женя ты?» — она обратилась ко второму кассиру. «Нет, не слышала». Вид двух задумавшихся кассирш меня поверг в уныние и тоску. Я вышел на улицу и тот же вопрос задал первому встречному. «Я здесь проездом», — тот дернул плечами и пошел дальше. В отчаянии я готов был броситься еще к кому-нибудь, чтобы спрашивать о местоположении фермы дальше и дальше, у каждого, кто встретится мне на пути. Но люди внезапно кончились. Я снова сел за руль, попытался вспомнить, в какой примерно стороне может находиться ферма, которую описывали нам братья, и понял, что не смогу этого определить. Наверное, сотая по счету попытка связаться с кем-либо не дала никакого результата. Происходящее начало меня потихоньку бесить. В машине не оказалось магнитолы со встроенным навигатором, который подсказал бы направление движения, и второй умерший за сутки телефон тоже был бессилен. «Кататься где-то по проселочным дорогам внедорожник Глеба вполне способен, но я уже потратил час времени на то, чтобы добраться до конечной точки возможной телепортации». Внезапно выяснилось, что заставить себя думать после того, как все ситуации решались легко и просто, удается с большим трудом. Обратиться куда-либо, мучить людей, чтобы мне дали простецкую информацию — нет уж, не вариант. Я решил, что можно рискнуть. Рискнуть — отправиться в глушь. Глушь будет там, где нет сети. Но спрашивать у людей в лоб такое — не лучший вариант и я предпочел сменить формулировку. «Простите, я вернулся на заправку и вновь обратился к кассиру. Я слышал, что у вас есть такие места, где сеть не ловит, а мне уже пора ехать. Но мне должны позвонить. Как лучше проехать на юг, чтобы не выпасть из зоны?» О, знаем мы такую мертвую зону», — закивала другая кассирша. «Вы тогда из города выезжать будете? Возьмите левее через пять километров на развилке». Если направо поедете, то там и дорога так себе, и связи нет. Если вдруг колесо пробьете, то вытащат вас оттуда в лучшем случае через полдня. — В лучшем, — добавила она, усилив эффект дикости того места. — Спасибо большое, — поблагодарил я. Стало чуть легче. С полным баком я выдвинулся прочь из города и в том месте, где мне указали на развилку, совернул направо. Щебёночная дорога вела, скорее всего, к каким-нибудь карьерам. Связь пропала довольно быстро. Даже не пропала, скорее исчезла. И я понял, что двигаюсь в правильном направлении. Сбавив скорость, я принялся искать свой автомобиль. Дорога становилась ухабистой, и едва ли то не рискнул бы машиной на таких ямах, где даже «Шевроле Глеба» местами доставал до нищим дощебням. «Наконец-то я увидел на обочине спорткар. Прекрасно. Нашел. Не так уж и сложно. Я снова обратился к Тони, к Лазарю, к Лене. Безрезультативно. Ни ответа, ни ощущения силы, которое постоянно улавливал Лазарь. Я припарковался позади собственного автомобиля. Потом осмотрел транспорт на наличие повреждений». К счастью, все оказалось хорошо, ни царапин, ни вмятин, только слой пыли. — И где же вас черти носят? — пробормотал я. По левую руку лес казался редким. Я пересек пыльную дорогу и увидел, что там находится карьер. По другую сторону леса выглядел гораздо гуще. Я предположил, что искать ферму сверхъестественного существа лучше там, и углубился в чащу, стараясь аккуратнее обходиться с костюмом. Пусть я взял его не на свои деньги, но черный мне нравился, хотя и смотрелся диким несоответствием пыльным соснам и елем. Здравствуйте! Из-за ствола толстой сосны вышел мужчина в клетчатой рубашке и джинсовом комбинезоне на подтяжках. Густая борода и бакины с проседью выдавали его возраст, явно давно переваливший за пятьдесят. Я остановился и расслабился. «Маловероятно, что вот так меня поймали». «Добрый день. Не желаете поговорить о троице, которая приехала к вам в гости?» «С удовольствием». За густой бородой было непонятно, улыбается мужчина или нет. Но затем он подошел ближе и протянул руку. «Мне про вас рассказывали. Я Берт. Прошу следовать за мной». «А если я?» Берт свистнул, и из-за кустов вышел волк. Я оценил его размеры, доходившие до начала подтяжек комбинезона и кивнул. «С удовольствием!» «Теперь я четко видел улыбку за густой бородой Берда».